Человек ученый и великий оратор, для него нет большего удовольствия, чем проповедовать, а слушатели с радостью внемлют ему. Быть может, тут есть и некоторая доля тщеславия, но, во-первых, людям не дано проникать в чужие души, а, во-вторых, было бы дурно с моей стороны копаться в недостатках лица, хлеб которого я ем. Если б я смел упрекнуть в чем-либо своего господина, то судил бы его строгость. Вместо того, чтобы отнестись снисходительно к провинившимся священникам, он карает их чрезмерной суровостью. В особенности беспощадно преследует он тех, кто, полагаясь на свою невинность, пытается оправдаться ссылкой на право вопреки авторитету его высшего преосвященства. Я нахожу у него ещё один недостаток, который он разделяет со многими вельможами хотя он и любит своих подчиненных, но не обращает никакого внимания на заслуги и держит их у себя в доме до глубокой старости, не думая о том, чтобы устроить их судьбу. Если иной раз он и вознаградит их, то они обязаны этим доброте тех лиц, которые замолвят за них словечко, сам он не позаботится сделать им ни малейшего добра. Вот что старый камерлакей рассказал мне о своём господине, после чего сообщил своё мнение о духовных особых, с которыми мы обедали. По его описанию, характеры этих лиц далеко не соответствовали их манере держать себя. Правда, он не назвал их бесчестными людьми, но зато довольно плохими священнослужителями. Некоторые, впрочем, являлись исключением, и он весьма расхвалил их добродетели. Теперь я знал, как мне вести себя с ними. И в тот же вечер за ужином я прикинулся таким же степенным, как они. Это очень легко и нечего удивляться, потому что на свете столько лицемеров. Глава 3. Жельбла становится фаворитом гренадского архиепископа и проводником его милости. Днём я сходил за пожитками и лошадью на свой постоялый двор, а затем вернулся к ужину в архиепископский дворец, где мне отвели довольно хорошую горницу и приготовили пуховую перину. На следующий день монсеньор приказал позвать меня с раннего утра, чтобы поручить мне переписку одной проповеди. При этом он потребовал, чтобы работа была сделана с величайшей точностью я не преминул сделать это не пропустив ни одного знака препинания, ни одного ударения. Архиепископ не скрыл от меня своей радости, в которой примешивалось удивление. Боже предвечный, воскликнул он с восторгом после того, как пробежал глазами все переписанные мною листы. Видал ли кто подобную точность? Вы слишком хороший переписчик, чтобы не быть так же изна таком граматике. Скажите мне откровенно, друг мой, не бросились ли вам в глаза при переписке какие-либо места, которые бы неприятно вас поразили? Какая-нибудь небрежность стиля или неподходящее выражение это могло вырваться у меня в порыве творчества. Он, сеньор, ответил я со скромным видом. Я недостаточно образован, чтобы высказывать критические замечания. Но если б даже я и обладал такими познаниями, то все же убежден, что произведение вашего Высокопреосвященства окажется выше моей критики. Прилат улыбнулся на эти слова и ничего не ответил, но мне удалось подметить сквозь его благочестие, что и он не был чушь тщеславия, присущего авторам. Этой листью я окончательно завоевал себе его благосклонность. С каждым днем его расположение ко мне возрастало, и, наконец, я узнал от Дона Фернандо, который очень часто его навещал, что прилад без ума от меня, и же я могу считать свою судьбу обеспеченной. Спустя некоторое время мой господин лично подтвердил мне это, и вот при каких обстоятельствах. Однажды вечером... Он вдохновенно репетировал при мне в своём кабинете проповедь, которую должен был произнести в соборе на следующий день.